Тот же приговор и над убитыми — Кузьминым, Щепилой и Политом Муравьевым апостолом — четвертовать. Но так как нельзя четвертовать и вешать мертвых, то по оглашению приговора, поставя на могиле их вместо крестов виселицы, прибить на он их имена их по срамлению вечному.